Он огляделся и остановил взгляд на мне. А, вот он, король Гонцов, сказал он. Под вами хороший конь, полковник ж е р а р Подо мной была моя любимая Фиалка, гордость всей бригады. Я так и сказал императору. Тогда скачите во весь опор к маршалу Груши, видите вон его войска. Скажите, чтобы он напал на англичан с левого фланга и с тыла, а я ударю с фронта. Вместе мы их раздавим, ни один живым не уйдет. Я отдал честь и, не сказав ни слова, поскакал, а сердце у меня так и прыгало от радости, что на меня возложили с т о ь ответственные поручения. Я посмотрел на длинную сплошную красно-синюю линию, маячившую сквозь пороховой дым, и наскаку погрозил ей кулаком. Мы их раздавим, ни один живым не уйдет. Так сказал император. И я и т и е н ж е р а р должен п р и т в о р и т ь его слова в дело. Мне не терпелось поскорее добраться до маршала, и я подумал, не прорваться ли напрямик через левый фланг англичан. Мне приходилось совершать и более дерзкие дела и выходить целым и невредимым, но я подумал, что если мой замысел не удастся и меня убьют или возьмут в плен, д о н е с е н и е не б у д е т д о с т а в л е н о и планы императора рухнут. Поэтому я проехал мимо нашей кавалерии. Мимо егерей, улан, гвардейцев, к а р а б и н е р о в конных гренадеров и, наконец, мимо своих дьяволов, которые проводили меня прощальными взглядами. За кавалерией стояла старая гвардия, двенадцать полков, все как на подбор, ветераны многих сражений, суровые, решительные, в длинных синих шинелях и высоких медвежьих шапках, с которых были сняты плюмажи. На спине у каждого был кожаный ранец. Все надели синие с белым парадные мундиры, чтобы на завтра войти в них в Брюссель. Проезжая мимо них, я думал, что эти люди никогда не знали поражения. И при виде их обветренных лиц и строгой и спокойной осанки я сказал себе, что они никогда и не будут разбиты. Господи, я не подозревал о том, что произойдет всего через несколько часов. Справа от старой гвардии стояли молодые гвардейцы и шестой корпус Лабо, а на крайнем левом фланге растянулись уланы Жакино и гусары Марбо. Все эти войска ничего не знали о корпусе, приближавшемся к ним через лес. Внимание их было поглощено сражением, которое разворачивалось слева от них. Более сотни пушек г р е м е л о с каждой стороны, грохот стоял ужасный. Из всех сражений, в каких мне довелось участвовать, Не наберется и полдюжины таких бурных. Я оглянулся через плечо и увидел две бригады кирасиров английскую и французскую. Они катились вниз по склону, и клинки сверкали как грозовые молнии. Как хотелось мне повернуть фиалку и повести гусар в гущу битвы. Ах, что это было за зрелище! Этьен ж е р а р едет, повернувшись спиной к горячей схватке между кавалеристами. н а д о л г с и ь долг. Есть долг. Я проехал мимо дозорных Марбо к лесу, оставив слева деревню ф и ш е р м о л Передо мной был большой лес, почти сплошь дубовый, который назывался парижским, и через него вели узкие тропки. Доехав до леса, я остановился и прислушался, но из его мрачной глубины не донеслось ни звука трубы, ни стука колес, ни топота копыт, которые возвестили бы о продвижении большой колонны. Хотя я своими глазами видел, как она двигалась к этому лесу. Позади меня кипело сражение, а впереди все было тихо, как в могиле, уже готовой для стольких храбрецов. Ветки сомкнулись у меня над головой, закрыв солнце, и густой запах п р е л и поднимался от влажной земли. Несколько миль я проскакал таким галопом, на какой немногие решились бы, когда внизу торчат корни, а над головой ветки. И вот, наконец, я увидел авангард груши. Отдельные отряды гусар проехали по обе стороны от меня среди деревьев. Я услышал в отдалении бой барабаны т и х и й глухой шум, какой издает армия на марше. В любой миг я мог встретить штаб и передать приказ личной груши, так как знал, что при таком переходе маршал Франции несомненно едет в авангарде своей армии.